Вам не кажется, что вы несколько переходите грань приличия? Чуть покраснев, спросила она. Не кажется. У вашего мужа на груди будет краска, которая может перейти на ваш костюм, когда вы броситесь помогать ему, объяснил Дронга. Я бы попросил вас надеть сегодня темные платье и быть готовой сыграть свою главную роль в жизни. Она поняла. Она вообще была очень сообразительна. Это он отметил еще при первой встрече. «Хорошо», — имнула хозяйка дома, — «я надену темное платье, тем более, что я все равно собираюсь это сделать». Гронко улыбнулся в ответ и, посторонившись, поспешил в кабинет Блумберга. Когда он вошел, там уже сидел бледный мужчина, довольно молодой, с красиво уложенной шевелюрой, тронутых сединой волос. Он был в очень модных, немного узких очках. Дронга отметил и элегантность его костюма. В этом сезоне только переходили на мужские костюмы с тремя пуговицами. Олег Михайлович поднялся незнакомец, протягивая руку. Дронга отметил, что гость представился сам, словно Блумберга не было в кабинете. Очень приятно. Он по привычке не назвал себя, просто подошел к банкиру и поздоровался с ним. «Я уже говорил о вас, Олегу Михайловичу», — начал Блумберг когда они уселись в глубокие массивные кожаные кресла. Кажется, мы обговорили все детали. Я даже забрал вчера из кабинета часть своих личных вещей. Надеюсь, никто вас не видел, уточнил Дронко. Разумеется, нет. Мне помогала только Лариса. И, как вы просили, оставил часть личных вещей в кабинете, чтобы все выглядело натурально. Олег Михайлович потом передаст их супругу. А насчет банка мы тоже почти все обговорили. Хорошо, хмуро кивнул Дронго. Внизу очень много людей. Столько охранников, поваров, горничных. Хорошо еще, что меня узнал ваш Семен Григорьевич, с которым я вчера сюда приезжал. Иначе бы просто не пустили. Обычный прием, пожал плечами Блумер. Я строил эту дачу три года. Обидно все так оставлять. Он обвел глазами свой кабинет, Чуть слышно вздохнул. Очень обидно. Вы могли бы все отменить, предложил Дронга. Вам совсем не обязательно так рисковать? Нет, уже поздно, отмахнулся Блумберг. У нас ведь тоже есть своя информация. Сегодня я говорил с прокурором нашего района. Он давний друг нашего банка. Говорит, что у него есть конкретное задание, в любом случае, обнаружить на меня компромат и тут же выдать санкционарием. А в тюрьму я не хочу. Вы ведь знаете, что при желании в деятельности любого банка, тем более нашего, можно обнаружить кучу недостатков, за которые можно выдать на всю катушку. Нет-нет, решение уже принято, и дороги назад не может быть. Как угодно, — согласился Дронго. Я просто обязан вас предупредить. Мне хотелось бы теперь поговорить с Игорем и братом вашей супруги. А потом по очереди мы поговорим с вашим секретарем и супругой. С вашим водителем я уже обговорил все детали. — Да, пожалуйста, — согласился Блумберг. — Олег Михайлович нам больше не нужен. — Он скорее нужен вам, чем мне, — улыбнулся Дронга, учитывая, что с сегодняшнего дня он будет вашим преемником. Поэтому я предлагаю вам спуститься в одну из комнат, на втором этаже, а наши, посвященные в тайну, пусть по очереди поднимаются ко мне. У нас в запасе осталось около трех часов, это не так много. — С Пашей вы договорились? — спросил Блумберг. Дронго покачал головой. «Да, — Да-да, конечно, — согласился банкир, понимая, что допустил оплошность. Мы с Олегом Михайловичем спустимся в бильярдную, а Игоря и Саида я сейчас вам пришлю. Они поднялись, чтобы выйти, при этом Блумберг любезно пропустил первым своего вице-президента, когда Дронга окликнул Кузнецова. Олег Михайлович, да, замер тот на пороге и повернул голову к Дронго. Сверкнули очки. Было еще достаточно светло, и солнце било прямо в глаза. Какие чувства вы испытывали, в первый раз узнав о решении Сергея Леонидовича? Неожиданно спросил Дронго. Кузнецов замер, потом резко сказал «Чувство недоумения», и с этими словами вышел из кабинета. Блумберг пожал плечами и, кивнув дронга, вышел следом. Через минуту в кабинет вошли двое. Один был чуть выше среднего роста, подвижный, энергичный. Глубоко сидящие глаза смотрели на незнакомца, так не кстати появившегося на даче, настороженно и пристально. Короткая спортивная прическа, упрямый волевой подбородок. Это был Игорь, которого Дронго уже видел. Второй был высокого роста, черноволосый, худощавый, смотревший напротив доброжелательный, спокойно. Он был даже по-своему красив и похож на свою сестру. Войдя в комнату, он протянул руку, крепко стиснул ладонь гостю. Игорь ограничился коротким кивком. Вы уже знаете, что сегодня должно произойти на даче, спросил Дронга. Игорь кивнул. Он вообще не любил много говорить. Саид улыбнулся. Сергей нам уже все рассказал. Вам нужно будет положить раненного Сергея Леонидовича в машину и отъехать от дачи, напомнил Дронга родственнику банкира. Причем сделать это нужно как можно быстрее. Среди присутствующих может оказаться врач, который ренится осматривать Блумберга. Этого допустить нельзя. Нужно, чтобы вы, Саид, сами его посмотрели и сами положили в машину. Все сделаем, кивнул Кирнуков. Сергей нас уже предупреждал. Семен Григорьевич тоже посвящен в детали нашего плана, продолжал Дронга. Он вам поможет перенести тело. После этого вы... Выезжаете в город, а на трассе вас будет ждать Паша, который выйдет туда сразу после того, как бросит винтовку. Вон с того соседнего дома, который еще не достроен, прозвучат два выстрела. Игорь, вы побежите туда, желательно с людьми, и найдете там снайперскую винтовку. Нужно, чтобы оружие увидели как можно больше людей. И постарайтесь при этом не столкнуться с Пашей. Улыбнулся Дронга. Но Игорь не отреагировал на его шутку. Машину с вами и Семеном Григорьевичем Паша будет ждать на повороте в город. Там же в машине будет труп, который мы переложим к вам в машину. Вы привезете тело в больницу, и врачи констатируют смерть, после чего вы обязательно сразу увезете тело.